В ангаре было светло, сухо и чисто. Как всегда бывает на военном объек объекте к моменту прибытия высокого начальства. Двое конвоиров, доставивших Ольгу, стояли у дверей, а барышня сидела у дальней стены помещения за раскладным столиком. Напротив нее сидел, углубившись в чтение каких-то бумаг, то самое высокое начальство генерал Остапенко собственной персоной. Завидев троицу, генерал взглянул на часы и кивком указал на пластиковые креслица, расставленные вокруг стола. Когда Старый занял одно из кресел, выяснилось, что кроме ранее замеченных персонажей, в ангаре присутствует некто, предпочитающий до поры оставаться в тени. На окна, выгроженные в левом переднем углу стеклянной дежурки, были опущены жалюзи, а за ними явно кто-то прятался. Старый чуть пододвинул кресло так, чтобы между ним и дежуркой оказался Бибик. Не потому, что опасался снайпера, просто по привычке. Остапенко заметил подвижку старого но ничего не сказал. Лицо генерала осталось, как обычно, непроницаемым, а взгляд холодным и немного отстраненным. На приглашенных он смотрел, как шахматист на фигуры. Единственное, что можно было угадать по взгляду генерала, в новой партии Старому отводилась роль ферзя, не меньше. По... почему не полковнику спецназа Бибику, пока было загадкой, но Андрей подозревал, что ответ будет простым. «Ждем кого-то еще?» — нарушил затянувшееся молчание Старый. «Ждем», — ответила Остапенко и снова углубился в чтение бумаг. Андрей едва заметно пожал плечами и перевел взгляд на Ольгу. Она старалась смотреть в стол, но нет-нет, косилась на Старого. «Господин генерал попытался подхватить нами скал. а может кофе?» «В дежурке должен быть чайник». «Нет», — не глядя на сталки, — рассказал Остапенко, — «через минуту начнём». Ольга вдруг подняла взгляд, но не на старого, а на обломавшегося скаута. В её глазах появился явный интерес. Андрея такая смена приоритетов, девица. Не то чтобы задела, но всё-таки слегка заинтриговала. Ольга смотрела на скаута так, будто пыталась вспомнить, где его видела. Все эти игры в гляделке закончились, как и обещал генерал, ровно через минуту. Остапенко аккуратно сложил бумаги в кожаную папку, снова посмотрел на часы и бросил недовольный взгляд на входную дверь ангара. Ровно в ту же секунду дверь открылась, и в помещение вошла Татьяна. На нее, конечно же, обратили внимание все. Старый просто проводил взглядом, Остапенко и Бибик здорово кивнули, а Ольга с подозрением прищурилась – «А вот скаут изучил дамочку с головы до ног!» «Надо же!» — негромко проронил сталкер. «Из Москвы что-то доброе прибывает!» «Корточку прикрой!» — также негромко посоветовал Бибик и взглядом указал на старого. Скаут, понимающий, округлил глаза и умолк. «Итак...» Не дожидаясь, когда Татьяна займет одно из двух свободных мест, начал Остапенко. «Вы все, все понимаете, что собрал я вас в таком странном сочетании неспроста?» «И свободное место оставили тоже неспроста?» — заметил Андрей. «Верно», — генерал уставился на старого изучающим взглядом. «Но прежде чем его займет еще один человек, я должен спросить каждого из вас, согласны ли вы заключить контракт на рейд в зону?» «На смертельно опасный рейд вы хотели сказать?» — уточнил старый. «Да, вас это пугает, господин Лунёв?» «Нет, господин Остапенко, Андрей без проблем выдержал пытливый взгляд генерала. Я просто хочу, чтобы мы обошлись без винтов недомолвок и пустых формальностей. Полковника Бибика и военного проводника скаута вам спрашивать не потребуется. Прикажете им и все дела. Что касается меня, озвучьте боевую задачу, я подумаю. Ну, а Ольга скажет за себя сама». «Я не согласна», — тихо, но твёрдо заявила Ольга. «У вас простой выбор, сударыня», — не менее твёрдо парировала Стапенко. «Либо в зону, либо за решётку. Вы в розыске по серьёзным статьям. Я в своё время предупреждал, что вы... М -м, чтобы вы не светились в приграничье, но вы не послушались». «Я не согласна», — упрямо повторила Ольга, сверля взглядом столешницу. «Вопрос закрыт». Генерал взглянул на Татьяну. «Вам я приказать не могу, но убедительно прошу». «Да, конечно». Татьяна виновата посмотрела на старого. «Я готова». «Я возражаю», — Андрей нахмурился. «Ты еще не слышал вводный», — Остапенко покачал головой. «И вообще ты не имеешь права возражать, ты не военный». «Отказываешься, твое право. Но все остальные пойдут в зону, с тобой или без тебя». «Интересно, и кто их поведет?» «Бибикова явно решили придержать. Тогда кто? Скаут. Андрей усмехнулся. А я что, второй сорт? Возмутился был Скаут, но быстро остыл, получив от Бибика локтем в бок. Я поведу, послышалось из дежурки. Голос был искажен гулким эхом, но старый все равно его узнал и напрягся, готовясь к неприятностям. Знакомьтесь, кто не знаком. Внимательно следя за реакцией Андрея, предложил Остапенко. Макс Крюгер, по кличке Механик. Наемник, который не так давно был отлучён от синдиката за то, что провалил задание. Не сумел уничтожить старого. «Ничего себе заявочки!» — ухмыльнулся скаут и тоже с интересом уставился на Андрея. «И зачем вам в таком случае я?» Старый сумел скрыть эмоции и недобро просмотрел на Остапенко. «Можешь идти досыпать, я ж сказал!» Генерал указал на дверь. «Выход там!» Старый не шелохнулся и ничего не ответил. Пауза продлилась дольше минуты, значительно дольше. Но и когда по всем театральным канонам ей пора было закончиться, Андрей все равно не озвучил свое решение. Впрочем, у Остапенко нервы оказались не слабее, чем у Старого. Он ничем не выдал нетерпения и спокойно дождался, когда бывший наемник созреет. Генерал знал, что Андрей согласится, был уверен на сто процентов и не ошибся. «Я согласен». «Отлично!» – деловым тоном заявила Остапенко. «Крюги разлагайте». «Татьяна Сергеевна, слушайте внимательно. Потребуются ваши комментарии, как знающего дела ученого». «Ну, ваш Лунев, как самого опытного ходока». «Опытного?» – тихо фыркнул скаут. «И кровожадного». «Тебе с ним идти», – шепнул Бибик на ухо сталкеру. «Жить надоело». «Да я в зоне!» «Еще никакой зоны не было, а я уже...» Скаут осекся. «Ладно, проехали». Механик какое-то время сверлил взглядом Андрея, и тот отвечал наемнику примерно таким же образом. В принципе, молчаливая дуэль бывших товарищей могла продолжаться хоть до утра, но Крюгер все-таки совладал с эмоциями и приступил к изложению. Не так давно я ходил в Зону и наткнулся на странный сектор. Подробностях описывать не буду, сами увидите. Короче, там самый крутой бардак из всех, которые я видел в Зоне. Мутанты такие, что мама не горюй. словно анаболиками накачаны, и злые гады будто им хвосты кипидаром намазали. Аномалии втрое мощнее, чем везде, ну и артефакты серьезнее, которые в других секторах плотва в сравнении с теми. Я, короче, принес парочку. Он обернулся к Остапенко. Генерал будто бы нехотя вынул из кармана довольно крупный артефакт вида «Каменный цветок», производимый аномалией «Трамплин». Вещица выглядела действительно крупной и имела особый оттенок вкраплений. Обычные точки на зеркальной поверхности артефакта были желто-красными, а здесь желтый цвет выглядел почти золотым. Красный же отливал сочным гранатом. «В лаборатории его изучили», — сообщила Остапенко. «Защитные свойства против гравитационных аномалий типа воронка и карусель увеличены почти вдвое. Эффект защитного поля против стрелкового оружия тоже выше нормы». «А радиоактивность?» — спросила Татьяна. «Практически такая же, как бывает у обычных экземпляров». «Занятно», — сказал Бибик. «Эдакая Эльдорадо, и никто до сих пор не прибрал его к рукам?» «Они взяли все-таки чуть поподробнее», — попросила Татьяна. «Какие преимущественно аномалии встречаются в секторе? Где он расположен? И какие еще странности вы обнаружили?» «Я глубоко не заходил», — механик пожал плечами. «Жизнь дороже. Но странностей там много, могу поспорить. Летающие твари, например». В других местах я таких не видел. «Вороны, что ли?» – спросил скаут. «Сам ты ворона!» – механик взглянул на сталкера свысока. «Мутанты!» «Вроде контролеров, корявые такие, зубастые, только еще и летают. Без крыльев летают. Левитируют, если по-умному это дело называть». «Чума!» – восхитился скаут. «Я видел таких недалеко от Лелева», – заметил старый. «А Татьяна Сергеевна даже пользовалась услугами этой авиалинии». Да, Татьяна поморщилась от неприятного воспоминания. Вчетвером схватили, едва не унесли. Куда-то. «Может быть, в этот странный сектор?» Предположил Бибик. «Нет», — уверенно возразил механик. «Туда только пешим порядком можно попасть. По воздуху не получится, я наблюдал. Грачи какие-то пролетали мимо, а плоть, я по тому же маршруту прогнал, вошла спокойно. И сожрали ее там тоже спокойно. Тушканы налетели, как пираньи, вмиг обглодали. Там они размером с собаку и бегают... Чистые гепарды, блин, я едва умотал. «Там есть населенные пункты?» — с сомнением спросил старый. «Развалины какие-то?» — механик взглянул на старого из-под «Тушканы в их погребах живут. Что, не веришь мне?» «Верю, Макс», — спокойно ответил Андрей. «Но пока ты не сказал ничего особенного...» Упитанных мутантов я встречал и в Чернобыле, а летающих тварей в поле под Лелевом. Что касается необычайно мощных аномалий, их полно в районе Новошепеличей и Теплиц. Единственное, чего я до сих пор не видел, таких крупных каменных цветков, но зато я видел кое-что покруче любых привычных артефактов.